Я отчетливо помню, как у меня перестало биться сердце. Я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь. И погасить сознание — это ясное, до да жути ясное сознание, которое все понимало, но ничего не могло осмыслить. Я никогда не узнаю, долго ли я так пролежала в оцепенении. Должно быть, так лежат мертвецы в гробу, зная только, что я закрыла глаза и взывала к Богу. к небесным силам молила, чтобы это оказалось неправдой, вымыслом. Но мои обостренные чувства уже не допускали обмана. Я слышала в соседней комнате людские голоса и плеск воды, в коридоре шаркали ноги, и эти звуки говорили, что все это правда, жестокая, неумолимая правда. Трудно сказать, сколько времени продолжалось это мучительное состояние, какие мгновения обладают иной, длительностью, чем спокойные спокойной отрезки времени. Но внезапно меня охватил другого рода страх, пронизывающий, леденящий страх. А вдруг этот человек, имени которого я не знала, проснется и заговорит со мной? И я тотчас же поняла, что мне остается лишь одно — одеться и бежать, пока он не проснулся, больше никогда не попадаться ему на глаза, не говорить с ним, спастись бегством, пока не поздно. Скорее прочь отсюда, в свою жизненную колею, в свой отель и с первым поездом прочь от этого проклятого места, из этой страны. Больше никогда не встречаться с ним, не смотреть ему в глаза, не иметь свидетеля, обвинителя и соучастника. Эта мысль придала мне силы, осторожно, крадучись, воровскими движениями, дюйм за дюймом, лишь бы не шуметь, пробиралась я от кровати к своему платью, со всей осторожностью я оделась, дрожа всем телом, каждую секунду ожидая, что он проснется. И вот удалось, я уже готова. Только шляпа моя лежала с другой стороны, в ногах кровати, и когда я подходила на цыпочках, чтобы взять ее тут, я просто не могла поступить иначе. Я должна была еще раз взглянуть на лицо этого чужого человека, который свалился в мою жизнь точно камень с карниза. Лишь один раз хотела я взглянуть на него, и что самое удивительное, Этот молодой человек, погруженный в сон, был действительно чужой для меня. В первый момент я даже не узнала его лица, словно сметены были вчерашние искаженные страстью, сведенные судорогой черты. У этого юноши было совсем другое, совсем детское, мальчишеское лицо, сиявшее ясностью и чистотой. Губы вчера, закушенные и стиснутые, были мягко, мечтательно раскрыты и почти улыбались. Волнистые белокурые пряди мягко падали на разгладившийся лоб, и ровное дыхание легкими волнами вздымало грудь. Помните, я говорила вам, что никогда еще не видела выражения такого неистого азарта, как на лице этого незнакомца за игровым столом. Но никогда даже у невинных младенцев, которые иногда во сне кажутся озаренными сиянием ангельской чистоты, не наблюдала я выражения такого лучезарного, такого поистине блаженного покоя. В этом лице, отражавшем тончайшие оттенки чувств, сейчас была райская отрешенность от всяческих забот и треволнений. При этом неожиданном зрелище с меня, словно тяжелый черный плащ, соскользнули все страхи и все опасения. Мне больше не было стыдно, я почти радовалась. Все страшное, непостижимое вдруг обрело смысл — Я испытывала радость, гордость при мысли, что если бы я не принесла себя в жертву, этот молодой, хрупкий, красивый человек, лежавший здесь, безмятежно и тихо, словно цветок, был бы найден где-нибудь на уступе скалы, окровавленный, бездыханный, с изуродованным лицом, с дико вытаращенными глазами. Он был спасен, и спасла его я. И Я смотрела материнским взглядом, иначе не могу назвать на спящего. которого я вернула к жизни, как бы снова родив, и еще большими муками, чем собственных детей. Быть может, это звучит смешно, но в этой замызганной, омерзительной комнате, в мерзкой грязной гостинице, меня охватило такое чувство, словно я в церкви, блаженное ощущение чуда и святости. Из ужаснейшей минуты моей жизни возникла другая, самая изумительная, самая просветленная. Задела я что-нибудь или у меня вырвалось какое-то слово, не знаю. Но спящий вдруг открыл глаза. Я вздрогнула от испуга. Он стал удивленно осматриваться. Видимо, так же, как и я, с трудом стряхивал с себя тяжелый глубокий сон. Его взгляд недоуменно блуждал по чужой незнакомой комнате. Потом с удивлением остановился на мне. Но он еще не успел открыть рта, как я уже овладела собой». Только не дать ему сказать ни слова, не допустить ни вопроса, ни фамильярного обращения, ничего не объяснять, не говорить о том, что произошло вчера и этой ночью. «Мне надо уходить», — тороплюсь, — сказал я. «А вы одевайтесь. В двенадцать часов мы встретимся у входа в казино. Там я позабочусь о дальнейшем». И, не дожидаясь его ответа, я убежала, чтобы только не видеть этой комнаты. Я бежала без оглядки из гостиницы, название которой не знала, как не знала имени человека, с которым провела ночь. Миссис на минуту прервала свой рассказ. Когда она вновь заговорила, в ее голосе уже не слышалось мучительного волнения. Как повозка с трудом, взобравшаяся на вершину, легко и быстро катится под гору, так непринужденно и свободно лилась теперь ее речь. Я бежала в свой отель по улицам, залитым утренним солнцем, После вчерашнего ливня воздух был чистый и легкий. И так же у меня было на душе. Вспомните, что я говорила вам. После смерти мужа я отказалась от жизни. Дети больше не нуждались во мне. Сама я была в себе в тягость. А всякое существование без определенной цели бессмысленно. Теперь впервые мне выпала задача. Спасая человека, я огромным усилием воли вырвала его из небытия. Оставалось одолеть еще кое-какие препятствия. и моя цель была бы достигнута, Итак, я прибежала к своему отелю. Портье встретил меня удивленным взглядом, ведь я проснулась рано, вернулась домой только в девять утра, но мне и горя было мало, ни стыд, ни досада не угнетало меня. Желание жить, радостное сознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь. У меня в комнате я быстро переоделась, бессознательно, я заметила это только после, Сняла траурное платье, заменив его более светлым, пошла в банк за деньгами, потом поспешила на вокзал справиться об отходе поезда. С необычайной энергией я сделала, кроме того, еще несколько дел. Оставалось только осуществить отъезд и окончательное спасение, подкинутого мне судьбой человека. Правда, нелегко было встретиться с ним, ибо все вчерашнее произошло во тьме в каком-то вихре, как будто внезапно столкнулись два камня — низвергнутые водопадом. Мы едва знали друг друга в лицо. Я даже не была уверена, что незнакомец меня узнает. Вчера это был слепой случай, опьянение, безумие двух смятенных людей. А сегодня мне предстояло открыть ему больше о себе, чем вчера, ибо теперь, в ярком, беспощадном свете дня, я должна была предстать перед ним такую, какой была, живую женщиной. Но это оказалось проще, чем я думала. Не успела я в условленный час подойти к казино, как молодой человек вскочил со скамей и поспешил мне навстречу. Сколько радостного удивления детской непосредственности было в его, как всегда, красноречивых движениях! Он бросился ко мне, в глазах его сияла радостная и, вместе с тем, почтительная благодарность. И глаза эти смиренно потупились, уловив мое смущение. Так редко встречаешь в людях благодарность, и, как раз наиболее признательные, не находят для нее слов. Они неловко молчат, стыдятся своего чувства и нередко говорят не невпопад, пытаясь скрыть его. Но этот человек, которого Бог, как некий таинственный воятель, наделил даром предельно рельефно, осязаемо и красиво выражать все движения души, всем своим существом излучал страстную горячую благодарность. Он нагнулся над моей рукой и благоговейно склонив мальчишескую голову, на мгновение застыл, едва касаясь губами моих пальцев. Затем отступил и справился о моем здоровье. В его словах, в его взгляде было столько скромной учтивости, что уже через несколько минут все мои опасения развелись. И, словно отражая это просветление чувств, все кругом праздновало избавление от злых чар, море, Такое грозное вчера теперь было тихим и ясным, и каждый камешек под легкой зыбью сверкал белизной. Казино этот ад кромешный подымало к чистым, отливающим сталью небесам свои мавританские фронтоны. А киоск, под навес которого загнал нас вчера хлещущий дождь, преобразился в цветочную лавку, где в живописном беспорядке среди зелени лежали груды белых, красных, желтых цветов и бутонов. который продавала молодая девушка в ярко-пестрой блузке. Я пригласила его пообедать со мной в маленьком ресторане, и там этот незнакомый юноша рассказал мне свою трагическую историю. Она полностью подтвердила все то, о чем я догадывалась, когда впервые увидела его дрожащие, нервно сдрагивающие руки на зеленом столе. Он происходил из старого аристократического рода галицийских поляков, Родители готовили его в дипломаты. Он учился в Вене и месяц назад успешно сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, дядя, у которого он жил, офицер генеральского штаба, повез его в Пратер, и они вместе пошли на бега. Дядя посчастливилось, он угадал три раза подряд. С толстой пачкой выигранных денег они отправились ужинать в дорогой ресторан. На следующий день в награду за успешно сданный экзамен будущий дипломат получил от своего отца денежную сумму в размере месячного содержания. За два дня до этого эта сумма показалась бы ему огромной, но теперь после легкого выигрыша он отнесся к ней равнодушно и пренебрежительно. Сразу же после обеда он снова поехал на бега. Ставил необдуманно и азартно, и по прихоти счастья, или вернее несчастья, но после последнего заезда покинул пратор, утроив полученную от отца сумму. И вот его охватила страсть к игре. Он играл на ипподроме, в кафе, в клубах, и эта страсть пожирала его время, силы, нервы и прежде всего деньги. Он не мог больше ни о чем думать, потерял сон, а главное, уже не владел собой. Один раз ночью, вернувшись домой с клуба, где он все проиграл, Он, раздеваясь, нашел в кармане еще одну забытую скомканную бумажку. Не устояв перед соблазном, он снова оделся и блуждал по улицам, пока не нашел на каком-то кафе двух-трех игроков домино, с которыми и попросил посидеть до рассвета. Однажды его выручила замужняя сестра, уплатив долги ростовщикам, которые охотно сужали деньги наследника известной аристократической семьи. После этого ему сначала везло, но затем счастье неумолимо отвернулось от него, и чем больше он проигрывал, тем необходимый был решительный выигрыш, дабы покрыть просроченные обязательства и расплатиться с долгами чести. Он давно заложил свои часы, костюмы, и, наконец, случилось самое страшное. Он украл из шкафа у старой тетки жемчужные серьги, которые она редко носила. Одно он заложил за крупную сумму, и в тот же вечер выиграл в вчетверо больше. Но вместо того, чтобы выкупить серьгу, он рискнул всем и проиграл. Кража еще не была обнаружена. Тогда он заложил вторую, и по внезапному наитию уехал поездом в Монте-Карло, чтобы добыть себе вожделенное богатство. Он уже продал свой чемодан, одежду, зонтик. У него не оставалось ничего — Кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького крестика с драгоценными камнями, подаренного крестной матерью княгиней X, с которой он долго не хотел расставаться. Но этот крестик он спустил накануне за пятьдесят франков, только для того, чтобы вечером в последний раз испытать острое наслаждение игрой, не на жизнь, а на смерть. Все это он рассказывал мне с чарующей живостью и одушевлением. И я слушала его, увлечённая, захваченная, взволнованная. И я не думала возмущаться тем, что человек, сидящий против меня, в сущности говоря, вор. Если бы накануне мне женщины с безупречным прошлым, требовавшей в своем кругу строжайшего соблюдения светских условностей, кто-нибудь сказал, что я буду дружески беседовать с незнакомцем, который годится мне в сыновья, и вдобавок украл жемчужные серьги, я сочла бы того... сумасшедшим. Но во время рассказа юноши я не почувствовал ничего похожего на ужас. Он говорил так естественно и убедительно, словно описывал болезнь, горячечный бред, а не преступление. И потом для того, кто подобно мне испытал прошлой ночью нечто столь потрясающее неожиданное, словно невозможно потеряло всякий смысл. За эти десять часов я неизмеримо больше узнал о жизни, чем за сорок мирно прожитых лет. Но нечто другое испугало меня во время этой исповеди. Лихорадочный блеск его глаз, когда он рассказывал о своей горной страсти, причем словно от электрического тока, строгались все мускулы лица. Одно воспоминание о пережитом уже волновало его, и его выразительное лицо с ужасающей четкостью отражало все перепития игры. Невольно его руки, прекрасные, с тонкими пальцами, нервные руки, начали снова, как за зеленым столом, метаться по скатерти, точно затравленные зверьки. И когда он говорил, я видела, как они внезапно стали дрожать, корчиться и судорожно сжиматься. Затем снова вскидывались и опять впивались друг в друга.